теперь северная граница тянулась на дюжину райхоов расстояние воистину сверхъестественные ни в каких военных действиях со стороны братьев не могло быть речи Зато нищие общинники хлынули на запад рекой на самом деле их оставалось не так много но страна была велика и даже это небольшое количество грозило захлестнуть край изгоев Земли изгоев ощетинились колючими изгородями, бывшие бродяги и переселенцы взялись за хлысты и гарпуны. Нашествие становилось. Вероятно, вскоре оно вновь началось бы, и никакие ограды не смогли бы остановить голодных людей. Но через пару дней очистившиеся земли дружно зазеленели всходами хлебной травы, и вскоре большинство участков оказалось захвачено недавними общинниками. В не начавшейся войне победили заборы. Один за другим поделенные райхоны просили у Эдгона помощи и защиты. Шаран в это время был далеко. Верной привычке уходить от шума, он бежал в земли Вана, ай, без которой он уже не мыслил себя, безрупотно шла следом. Выйдя к уцелевшей части Далайна, Шаран узнал, что здесь об Еролгуе не забывали. Чуть не каждый день приходили известия, что Многорукий разграбил один из прибрежных участков. Еролгуй приходил так часто, что во многих местах Чавга не успевала вырасти, и путешественники жили впроголодь, хотя были, наверное, единственными бродягами на всем побережье. Месяц в стране вана принес еще дюжину орехонов. Причем большинство из них приращивало сухие земли. Местом стоянки Шаран выбрал западное побережье, где Иеролгу не появлялся. На западе Шаран мог представляться сказителем, и никто не связывал его имени с делами, творившимися на восточном побережье. Людям, годами сидящим на одном клочке земли, Не под силу представить, что за день можно пройти такое расстояние. Ведь это так далеко, полстраны. А на самом деле четыре или пять часов хорошего хода. Не так длинны оказывались дороги мозолистой пятки. Можно понять его недовольство. Через месяц Шуаран засобирался в путь, но вновь встретил кордоны, на пути к Муэрталу. На этот раз Шаран не повернул, а твердо решил пройти дальше. Он начал прокладывать дорогу, расширяя перешеек. Поставил один орайхон. Ожидая облав, отскочил назад. Создал уже не для Юраол Гуя, а для людей пару отвлекающих орайхонов. Пусть в Совете Вана думают, что Илбетч повернул назад, вновь вернулся к заставам, увеличив проход до целого сухого орайхона но и теперь не стал уходить, а направился на запад. Шел напрямик через сухие земли. Благо он был хорошо одет и предлагал для продажи добытые на берегу волосы, костяные иглы. На западе еще оставалось несколько мест, где можно ставить орайхоны и Шаран в одну ночь поставил сразу три. Потом его качало от усталости, отправился в обратный путь. Вернулся засветло, вечер и часть ночи отсыпался под присмотром Ай, а перед рассветом, безо всяких треволнений, ушел к Моэрталу. Уже на другом берегу, оглядываясь на ленту пройденной дороги, подумал, а стоило ли устраивать эти броски? Не пытается ли он, перехитрить самого себя, и сам себя успокоил. Стоило, ведь земли в результате стало больше, а Далайна меньше. Словно прощаясь со стороной Вана и обещая вернуться, Шаран поставил Рейхон, начинающий новую, еще более широкую полосу, а сам скрылся на дальние конечности страны, где Далайн оставался достаточно велик. Всего в нем оставалось пространство чуть меньше, чем на две двойные дюжины орайхонов. За последние скучные, лишенные ярких событий месяцы, Шаран переломил ход жизни в Далайне. В огромной провинции ему артала людей на мокром почти не встречалось, а редкие группы охотников или сборщики Харваха еще прошлыми властями были приучены не соваться в чужие дела. Здесь Шоарана почти никто не знал. С одной стороны, это было удобно, меньше бросаешься в глаза, но зато незнакомому сказителю не так просто прокормиться в чужой стороне. Хотя, пока были припасы, Шоаран хотел только одного — нанести удар в самое сердце Ярол Гуя. Если, конечно, у того есть сердце. Шаран привычно работал ночами, ставя по два у Райхона за раз. Он не обманывался, понимая, что люди замечают его труды. Хотя Райхоны и не приносили сухих земель. Но пока ни он, ни Ай на сухом не появлялись и не знали, что творится там. Зато Шарана вновь начал волновать Иерол Гуи. Ведь здесь оставалось едва ли не последнее место, где многорукий бог чувствовал себя вольготно. И Здесь он проводил большую часть времени и, значит, мог объявиться в любую минуту. И все же его не было. Лишь когда Шаран, закончив третью пару арайхонов, устало брел под светлеющим небом к своей стоянке, влага Далайна разверзлась, и многорукий рванулся на берег. Шаран не кинулся бежать и даже не слишком торопился. Он переступил на свободную сторону и долго смотрел, как стволы бесчисленных рук дробят камень на еще безжизненном орайхоне. И то ли Ерол Гуй чувствовал присутствие Илбетча, то ли это произошло случайно, Но именно сюда, к дальнему поребрику, перетекла большая часть липкого тела, взгромоздилась выше сурь Тесегов и открыла огромные главные глаза. — Что ты хочешь мне сказать? — потребовал Шаран. — Говори, все равно я поступлю по-своему и задушу тебя вместе с твоим Далайном. — понял. Лишь теперь Шаран осознал, почему он так стремился именно сюда, где опасность была всего выше. Он хотел видеть врага, уже год прятавшегося где-то. В вечном чудовище скрывался смысл и оправдание борьбы, и надрывной испепеляющие работы. Давно уже Шаран не думал о людях, не умеющих или не желающих позаботиться о себе и наладить в мире сносную жизнь. Тот пяток человек, чья судьба была небезразлична Илбечу, так или иначе устроились и не нуждались в нем. крошки Ай тем более не нужны новые земли, и вообще никто не мог сказать, что ей нужно. Оставался враг, вот этот, жрущий и убивающий все, до чего может дотянуться. И Шаран искал его, чтобы выплеснуть ненависть. — Что ты молчишь? — надрывался Шаран. — Говори, я хочу слышать тебя. Иерологу и Ролгуи смотрел, не отрываясь. Свет разгоревшихся облаков бликовал в зрачках глаз. Шаран схватил камень, метнул в черную глубину глаза. Глаз мигнул смаргивая помеху, и продолжал смотреть. На этот раз пристальный взгляд не звал, не гипнотизировал, а лишь всматривался, словно старался понять. А может быть, внушение не действовало на шарана, который почувствовал себя сильнее обитателя бездны. Они долго противостояли так, разделенные строчкой поребрика, Один безмолвный и, несмотря на мертешение рук, словно бы спокойный. Второй кричащий, требующий чего-то. Сейчас Шоаран мог быть самим собой, не опасаясь, что его заметят. К тому же Еролгуй казался необычно тихим, лишь Шоарану. Гремел ломаемый камень, шумно плескалась влага. Голоса Илбеча не было слышно. Потом Ерол-Гуй втянул руки, закрыл глаза и исчез во всколыхнувшемся долайне. Тогда Шаран сел на камень и молча зло заплакал. Встреча с Ерол-Гуем не дала ему ничего. Гнусный бог отказался подтвердить его право менять мир».